Глава десятая Спотыкаясь, Ким еле успевала переставлять ноги, чтобы держаться наравне с размашистым шагом Кхасара. Он провел ее коротким путем в ту часть лагеря, где царила совсем другая атмосфера. Здесь все было иначе. Светло, горели десятки факелов по проходам, а чуть дальше в центре лагеря полыхали костры свет и искры от которых поднимались высоко над шатрами. Весело раздавались песни, женский смех мешался с мужскими голосами, играла музыка. Хас шел все дальше, не останавливаясь, и стараясь вообще не смотреть на свою бледную пленницу, потому что на каждый взгляд тьма внутри закипала, требуя немедленного выхода. Он как чувствовал, не мог заснуть, Ворочился, и какая-то сила гнала вперед, хотя после возвращения из долины обычно спал несколько суток, пытаясь хоть как-то заполнить брешь в резерве. Поднялся, решив пройтись, посмотреть, как дела в лагере, как гуляет народ, и сам не понял, как оказался в той части, где обитала прислуга. Чутьё безошибочно вывело его к тому шатру, где была Ким. А там он до сих пор не мог понять, как сдержался и не сломал всех, кто был рядом. Прошелся по самой грани, зацепив только того смертника, который тянул к ней свои лапы. Не убил. Пока. «Теперь будешь ночевать здесь», процедил сквозь зубы, подведя ее к большому одовару. По его стенам стелился красный орнамент, в каждом завитке которого чудилась угроза, а над входом скалился крылатый лев. Внутри было просторно. Весь шатер, в котором ютились рабы, запросто уместился бы в одном углу. Вместо коптящих факелов под высокой крышей неспешно кружили сферы, испускающие мягкий теплый свет, а вместо голой земли ровный настил. Вещей здесь было совсем мало. У самого входа умывальник и вешалка. Слева пара плетенных стульев, круглый стол, на котором лежало небрежно брошенное оружие, какие-то карты, пустой кубок с остатками рубиновой жидкости на дне. В другой стороне — ложа, застеленная звериными шкурами, доплетенный походный сундук. Вот и все. В данной части шатра был виден еще один полуспущенный полок. Но что за ним, Ким рассмотреть не смогла. Она прошла немного вперед и остановилась, не зная, куда себя девать. Вокруг все чужое, позади Хас. Причем злой Хас. Казалось, что даже воздух вокруг него искрится и колется. Немного подумав, Ким отступила от него еще на пару шагов. Она помнила, каково это, когда звериный взгляд затягивает ночь, способная причинить боль. Хас подошел к постели, раздраженно сдернул одну из шкур и осмотрелся: Спать ты будешь. Проклятие. Куда ее положить, чтобы под ногами не путалась и не мешала? Вариант с землей он отмел сразу. Не хватало еще застудить девку. Класть к себе под бок исключено. Это слишком просто, слишком. Выбор остановился на сундуке. Он широкий, крышка плоская. По длине такой, что коротышка Ким сможет вытянуться в полный рост. Твое место теперь здесь!» — бросил шкуру поверх сундука. «Ложись, и чтобы я до утра ни звука от тебя не слышал!» Сдержанно кимнув Ким направилась к своему новому ночлегу, выделенному щедрым хозяином. Главное не смотреть на него и голову не поднимать, иначе заметит, что щеки пылают алым. Одна мысль о том, что теперь придется ночевать вместе с ним, наедине, вызывала протест. Да лучше было бы в дранном шатре с рабынями, чем здесь. Жестко, пыльно и пахло потом, но зато янтарные глаза не смотрели в упор, будто пытаясь пробиться внутрь, разворошить все там. Хотя, чего врать, и так все разворошил, потому что помимо разочарования и внезапной злости, Ким чувствовала смятение, странное, обжигающее, острыми когтями пробиращиеся вдоль ребер. «Что это?» – внезапно спросил Хас, заметив серые замызганные тряпки. «Ничего». Ким попыталась спрятать руки за спину, но Кхасер, не церемонясь, перехватил, крепко сжав запястье. «Если я задаю вопрос, то ты отвечаешь сразу и по делу». «Все в порядке, просто немного натерла, когда работала. Жаловаться она точно не станет, не дождется. Ой!» Он бесцеремонно сдернул тряпицу и, легко удерживая, развернул ее руки ладонью кверху. Уставился на обожженные красные пальцы, на рубцы, трещины, набухшие пузыри. Потом медленно поднял на нее взгляд. «Это, по-твоему, в порядке?» да «Да». — заикась, подтвердила она. — Пройдет скоро. В этом она очень сомневалась. Руки выглядели так, что хотелось плакать, а завтра снова предстояло стирать. — Ты же лекарка, — ухмыкнулся он, — помогла бы себе. — Я не умею себе, — призналась она, вытягивая ладонь из его захвата. Потом угрюмо добавила. «Я вообще почти ничего не умею». Один раз только лечила. И то случайно. Он ее уже не слушал. Открыл сундук, скинув едва постеленную шкуру, покопался там и достал две бутылочки. Одну побольше в темном стекле, вторую маленькую, светлую. «Иди сюда». Зубами вытянул тугую пробку и сплюнул ее в сторону. По шатру тут же разнесся резкий, горьковатый запах трав, Давай руку. Что-то подсказывало, что лечение Хасара будет не из приятных. поэтому Ким не спешил исполнять его приказ. Подозрительно принюхивалась, пытаясь определить, что это за эликсир, но ее познания в тройничестве были слабыми, а Хас не любил, когда его заставляли ждать. Он шагнул к ней так стремительно, что Ким не успела даже отшатнуться схватил за запястье и щедро плеснул на кожу. Ей показалось, будто кисть опустили в котел с кипящим дегтем. Больно и горячо. Ладонь тут же покрылась бурой пеной. Пузыри надувались, лопались и снова надувались. Она зашипела от боли, попыталась вырваться, но хас держал словно в тисках. «Терпи, станет легче». «Легче? Да у нее сейчас остатки кожи с рук слезут». Она давилась, глотая слезы, сдерживалась из последних сил, чтобы не застонать, но не проронила ни звука. Только воздух ртом хватало, как рыба, выброшенная на берег. И вот, когда уже дыхание совсем не осталось и перед глазами начало темнеть, боль стала успокаиваться, пока, наконец, совсем не ушла, оставив за собой теплое покалывание. Все так же, не разжимая свои хватки, Хас подтащил ее к умывальнику и ополоснул руку прохладной водой. Пока она выглядела еще ужаснее, чем минуту назад, но по ощущениям стало легче. Тогда он открыл вторую бутылку, выдавил несколько густых капель себе на пальцы и быстрыми четкими движениями размазал по ее ладони, прошелся по тонким трепещущим пальцам, перешел на тыльную часть руки. Пахло мятой, липовым медом и еще чем-то холодным, словно горный ручей. А там, где масса прикасалась к кожей, то будто немело теряя чувствительность. Ким смотрела, как он быстро, умело обрабатывал ее раны и не дышала. Его прикосновения были твердыми, но не грубыми и какими-то волнительными. Не дышал и хас, только с каждой секундой становился все мрачнее. Его рот сжался в жесткую тонкую линию, на скулах играли желваки, а выражение янтарных глаз нельзя было разобрать. Закончив с процедурой, он достал мягкую чистую холстину, разорвал ее на полосы и туго перевязал ладонь пленницы. — Теперь другую! — коротко произнёс, снова берясь за тёмную бутылочку. — Готово! Ким с трудом сглотнула, и зажмурилась, протянула ему вторую руку. Немного погодя, когда обе руки были перевязаны, измученная и глубоко несчастная Ким забралась на сундук, который теперь стал ее кроватью, свернулась клубочком, с головой накрыв, себя шкурой, еще хранившей чужой запах. Вот бы сейчас заснуть, а завтра проснуться и увидеть перед собой серые и такие родные стены кельи монастыря Россы. Ворчливую Харли, старую ену. Как глупо! Какой монастырь! Какая Йена! Они теперь по другую сторону горного хребта, а рядом только кровожадные андракицы и хас. Она лежала и прислушивалась к тому, чем занимается Кхасар. Вот он прошел по шатру, сделав несколько шумных глотков. Треснул кубком по столу. Убрал оружие. Недовольно крякнул. Еще прошелся. Ким чувствовал его присутствие и его раздражение. Здесь вообще все было его. Вещи, запах, аура. Его территория. Его правила. Даже она и то была. Его. Пленницей, рабыней, собственностью. Тем временем Хас негодовал, ходил из угла в угол и злился, по большей части, на себя самого, на то, что никак не удавалось взять под контроль свои эмоции. Руки эти тоненькие, с кровоточащими горящими ладошками, не шли из ума. Вот не плевать ли? Просто захваченная в долине девица, которую через пару недель, а может, и раньше, он отдаст императору. Что там потом будет с ней самой, и ее бедными ладонями его не касается. Тихо, не разжимая зубов, зарычал и завалился на походную постель. К демонам все эти раздумья лучше спать. Надо восстанавливать то, что потратил на переход через горы и обследование середины долины. Все остальное подождет. Однако вместо сна он занимался тем, что лежал, Сверлил взглядом едва мерцающие световые сферы, которые неспешно кружились под куполом шатра, и ждал того, что она сломается и начнет давиться слезами. Ждал и кани, и всхлипов, но со стороны Ким не доносилось ни звука. Она не шевелилась, и в какой-то момент ему даже показалось, что не дышала. Да чтоб тебя! прошипел, садясь на кровати. Хотел окликнуть, но не стал. Вместо этого бесшумно поднялся и подошел к сундуку, чувствуя, как внутри все звенело, словно натянутое до предела тетива. Ким спала. Ее коса наполовину распустилась, и светлые пряди разметались по темной шкуре. Длинные ресницы подрагивали, отбрасывая тени на бледные, лишенные румянца щеки. Губы приоткрылись, притягивая к себе взгляд к Хасара. Внезапно захотелось прикоснуться к ним, провести большим пальцем, смять, почувствовать податливую мякоть. Дикий, неуместный соблазн. Он остановился только когда пальцы замерли в опасной близости от ее кожи, будто из тумана вынырнул, недоумевая, что происходит. Сжал кулак и отступил, а потом и вовсе вышел из шатра на улицу. Веселье было в разгаре. Песни, пляски, хмельные голоса и смех. Те, кому выпал жребий нести дежурство, хмуро прохаживались мисс шатров, следя за порядком. А остальные гуляли, предвкушая скорое возвращение домой. Хас стоял у своего шатра и, запрокинув голову, смотрел на черный небосвод, надеясь увидеть какой-нибудь знак. Но звезды были все так же спокойны, как раньше, и не хотели с ним говорить. Тогда он бесшумной тенью скользнул в ближайший проход и быстрым шагом пошел прочь. Не к центру, не к большим кострам, где было его место наравне с остальными хасарами, а к пустырю за лагерем. Ему нужно было вернуть себе способность трезво думать. И лучшего способа, чем долгая изнурительная тренировка, он не знал. Когда силы на пределе, мышцы гудят, а инстинкты обострены до предела, все бесполезные мысли уходят. Сейчас именно в этом он нуждался больше всего.